Глава двадцать вторая. Бой. «Браво!» — воскликнул стоящий на пороге музея Василий. «Гениально!» Опустив руки, мужчина упер в бока, широко шагнул внутрь и огляделся. На его губах играла какая-то странная улыбка, неестественно широкая и в то же время зловещая. Хотя, возможно, она казалась такой за угрожающей удлиненных клыков. Волосы на голове мужчины торчали во все стороны жесткими космами, а глаза светились, как оранжевые фары. Когда хищный взгляд остановился на кости, тот невольно сглотнул и сделал шаг назад, пряча притихшую Катю себе за спину. Никита застыл на месте и испуганно моргал, а Жанна с подозрением прищурилась и слегка наклонилась вперед. «Но вы молодцы!» Все тем же звенящим от веселья голосом продолжил Василий, кивая. «Быстро соображаете. А уж смекалки ваши можно только позавидовать. Чуть меня врасплох не застали за ужином. У меня и в мыслях не было, что вы так быстро организуетесь. Я был уверен, что придется самому вам идейку с мертвой водой подкинуть. Даже начал прикидывать, когда смогу выпросить у директрисы пузырьки. А вы сами докумекали, да так быстро. И суток не прошло. Вот что значит «правильная мотивация».» Костя почувствовал, как пальцы Кати сжались на его запястье. Он пока еще не понимал, что происходит, но нутром чуял, что что-то нехорошее. «Вы знаете о мертвой воде?» – растерянно пролепетал Никита. «Конечно знаю. И даже подозреваю, где вы ее взяли, маленький негодник», – шутливо погрозил когтистым пальцем Василий. Костя не знал, почему он до сих пор был в полуволчьем обличье. Я ее унюхал, пока стоял в очереди в столовой. Признаться от неожиданности чуть себя не выдал. Только я стал план строить, как подвести вас к мысли о ней, а вы – бах! Уже всех опоили. Хорошо еще, что успел вовремя найти источник. Уж больно водичка была разбавлена, и предупредить своего дорогого помощника. А то глупо бы получилось, если бы он тоже уснул до утра. А потом мне оставалось лишь делать вид, что я вместе со всеми пью чай. «Помощника?» переспросил Костя, едва узнавая собственный голос. Василий криво ухмыльнулся, блеснув клыком, развернулся лицом к входу и театрально раскинул руки в стороны. «Покажись!» Пару секунд ничего не происходило. Затем из-за открытых дверей послышалось шарканье резиновых подошв по паркету, и в проеме возникла знакомая белобрысая фигура. «Веник!» – выпалила Жанна. Даже в мягком свете музейных ламп Игорь Голицын выглядел нездорово-бледным, глаза его были широко распахнуты и едва не лезли из орбит. Он был настолько не в себе, что никак не отреагировал на ненавистное прозвище. Василий при виде своего помощника встал в триумфальную позу, возведя руки к потолку. «Два года!» Повернувшись в бок, он ткнул пальцем в сторону кости. «Два года!» «Я как проклятый слонялся по всей стране бросался проверять каждую наводку!» Мужчина спрятал лицо в ладонях и придушенно взвыл. «А, а а Два года, а ты все это время был так близко!» «Я?» – вырвалось у Кости. Василий отнял руки от лица и посмотрел на него. Канул в прошлое строгий, но всегда готовый пошутить и помочь избежать неприятностей мужчина В глазах этого серого волка плала очень старая, не нашедшая выхода злости и какой-то маниакальный восторг как у узника в заточении, когда стены его тюрьмы внезапно обрушились, открыв путь к свободе, о которой он уже перестал мечтать. — Ты Кощей! — процедил Василий, и даже в его тоне уже не слышалось былого жизнерадостного юмора. Он небрежно махнул в сторону Игоря. Это как в тех многоуровневых головоломках. Ну, есть у тебя решение второй загадки. А что толку, если ты не можешь пройти первую? Потому что только ты и мог привести меня сюда, к настоящему схрону. Никто не знал, где они его прячут. Даже в самом лице об этом наверняка знают единицы. Мужчина покачал головой. Но стоит отдать им должное, мне бы и в голову не пришло искать его здесь. Никому бы не пришло. «Я вас не приводил». Начал Костя, но осекся. Василий снисходительно на него посмотрел. «А кто тебе о нем рассказал, пацан?» Сердце Кости ухнуло в пятки. В голове зашумело. Он вспомнил вчерашнюю встречу и разговор в домике в лесу, когда Василий спросил его о родителях. Как ловко серый волк подвел Костю к мысли, что все, что ему нужно, это серебряное блюдце и наливное яблочко, хранящееся в тайном схроне полном драгоценных артефактов, очень ценных вещей, которые он мог найти с помощью своего Кощеева зрения. «Вы... вы специально это сказали, чтобы я искал схрон!» – прошептал Костя. «И ты его нашел, да еще так быстро!» Василий перевел взгляд ему за спину, и Костя услышал, как Катя быстро вдохнула. «Хотя за это стоит сказать спасибо твоей сообразительной подружке!» «Вы за нами следили!» – заговорила Жанна впервые с момента появления Василия в музее. Костя поразился, как ровно звучал ее голос. «Скорее подслушивал», — повел к мужчина. «Сейчас в лице так тихо, что я прекрасно слышал вас отсюда, даже когда вы были на третьем этаже школы. Но довольно болтовни». Василий Тмол в них пальцем, будто отдавал команду собаке. «Стойте там и не мешайте, и вам ничего не будет». Никита при этих словах придушенно пискнул, а Жанна пихнула его назад и сама попятилась, оказавшись вровень с Костей. Василий тем временем отвернулся от них и гаркнул. «А ты куда намылился?» — взгляд Костя метнулся к Игорю. Тот успел бесшумно сместиться к краю проема, будто планировал дать деру, но Василий же назвал его своим... помощником? Глаза Игоря забегали по сторонам, и он гулко сглотнул. я не сюда иди!» Василий в два широких шага преодолел, разделявший их расстояние, от Кости не укрылось, как Игорь при этом вздрогнул и втянул голову в плечи. Схватив мальчика за запястье, Василий поточил его за собой, стоявший напротив входа на самом почетном месте витрине с мечом-кладенцом. Костя услышал, как Катя тихо охнула, и секунды позже у него самого похолодела спина. Василий сказал, что это была многоуровневая головоломка, и Костя стал ключом к первой загадке, а решение второй у него уже было. В всплыли слова Жанны. С мечом-кладенцом куча сказок и былин есть, с разными героями, поэтому он вроде как универсальный предмет, который может поднять любой именной богатырь. Но в лицее сейчас у нас такой один. Илья Муромец, Игорь Голицын Игорь пытался вырваться, но Василий даже внимания не обратил на его жалкие потуги. Остановившись сбоку от витрины, он, наконец, отпустил мальчика, после чего с хрустом размял шею, наклонившись, подхватил деревянный короб. Мышцы на его руках вспучились, так что правая рука в футболке с треском разошелся, на шее вздулись сухожилия, а лицо от натуги налилось кровью. Оскалившись, мужчина с полуревом-полурыком выпрямился, повалив витрину с мечом на бок. Под жуткий звон и хруст ломающегося дерева во все стороны полетели осколки. Костя с друзьями, вскрикнув, отпрянули и спрятались в зазоре между двумя витринами. Меч-кладенец соскользнул со своего бархатного лежбища и с лязгом бухнулся на пол. Василий шумно выдохнул и, отряхнув ладони, кивнул Игорю. — Хватай давай нам еще в учительскую загребнем идти, чтобы вырваться из этой лесной ловушки игорь слегка опустил руки которыми прикрывался от осколков но с места не сдвинулся шевелись рявкнул василий заставив мальчика подскочить Костин на секунду встретился взглядом с голубыми глазами Игоря. Сейчас одноклассник совсем не был похож на самоуверенного богатыря, считающего себя хозяином всего лицея и вправе всеми понукать. Перед ним был просто мальчик, напуганный и растерянный, понимающий, что то, что он собирается сделать, неправильно, но не видящий иного выхода, потому что, чего бы Василий не планировал добиться с помощью могущественного артефакта, это просто не могло быть чем-то хорошим. «Так нельзя!» прошептала Жанна и даже шагнула вперед, будто намереваясь то ли остановить Игоря, то ли броситься на довольно скалящегося серого волка, но Никита дернул ее назад. Им оставалось лишь беспомощно наблюдать, как Игорь, хрустя подошвами кроссовок по стеклу, подошел к лежащему на полу большому мечу и, присев на корточки взялся за широкую, перевитую кожаными шнурами рукоять. И... ничего. Костя моргнул. Он видел, как Игорь Напрягался всем телом, как по его шее поднималась краснота, разливаясь по лицу и ушам. Слышал, как скрипели осколки под упирающимися и скользящими по полу ногами одноклассника. Но меч-кладенец не сдвинулся ни на миллиметр. Улыбка сошла с лица Василия, и он нахмурился. — Ты чего там возишься? Поднимай уже. — Я не... Я не знаю, — тяжело пропыхтил Игорь. Он уже стал пунцовым, лоб заблестел от капелек пота. «У меня не получается!» «Что значит не получается?» – взревел Василий. «Ты, Илья Муромец, меч должен тебя слушаться!» «Ну так сами попробуйте!» – вспылил Игорь, на секунду став похожим на себя прежнего. Василий открыл рот, но вдруг застыл. Пару секунд он молча смотрел, как Игорь продолжал безрезультатно бороться с мечом, а затем его глаза расширились, и с лица сошла вся краска. «Нет!» Выдохнул мужчина и схватился за голову, стиснув в когтистых пальцах взлохмаченные волосы. «Нет, нет, нет, нет, нет! Этого не может быть, нет!» Даже Игорь ненадолго позабыл о мече и с недоумением обернулся на прочитающего мужчину. «Дура! Ох, дура, чертова дура!» Василий едва не рвал на себе волосы. «Когда надо, тебя не видно и не слышно, а как больше всего на свете понадобилось, чтобы ты свои жалкие гены при себе оставила, так нет же, все испортила, все испоганила!» Костя поймал растерянный взгляд Жанны. Он тоже не понимал, что имел в виду Василий. Игорь, нахмурившись, развернулся к мужчине лицом. «Вы что, о моей маме говорите?» Все произошло так быстро, что Костя, если бы в этот момент моргнул, точно бы все пропустил. В одну секунду Василий стоял посреди зала, запустив пальцы в волосы, а в следующий уже подскочил к Игорю и с размаху залепил ему такую пощечину, что мальчика отбросило в сторону, и он с криком покатился по усыпанному осколками полу. Катя испуганно взвизгнула. Никита шумно вдохнул. Жанна зло зарычала, а Костя остолбенел от неожиданности, в голове опустело, тело стало как чужое, и только бухающее где-то у самого горла сердце продолжало напоминать, что все это происходило на самом деле. «Да, твоя чертова мамаша!» — остервенело взревел брызжа слюной Василий, надвигаясь на болезненно постановающего на полу Игоря. Вышедшая замуж за Илью Муромца и умудрившаяся передать свои жалкие гены, простой богатырши, сыночку-дуралею. Все носились с тобой, как с писанной торбой, потому что никому в голову не могло прийти, что с таким отцом ты мог родиться ущербным. И теперь из-за тебя и твоей никчемной мамаши весь план коту под хвост». Мужчина отвел ногу, готовясь пнуть Игоря в бок, но к этому моменту с Костей уже сошли чары оцепенения, что-то пробудилось в его душе, вскипело в груди, что-то обжигающее неудержимое, он, почти не отдавая себе отчета, вырвал руку из пальцев Кати, метнулся к одной из досок, оставшихся от деревянного короба витрины, подхватил ее и, замахнувшись со всех сил, треснул Василия по голове. Мужчина качнулся, но тут же восстановил равновесие и стремительно развернулся, ударив кулаком прямо Косте в висок. Костю отбросила прямо в стену сбоку, в голове зазвенело, будто вместо нее на плечи поставили чугунный котелок, тяжелый и неповоротливый. Мысли тоже резко отяжелели, не успевая реагировать на происходящее. Костя понимал только, что рухнул на пол, как марионетка, у которой перерезали нити. Все тело болело так сильно, особенно голова, что он, наоборот, почти перестал ощущать боль. Но и пошевелиться он не мог, только смотрел, как Василий надвигался на него, что-то крича. За шумом в ушах Костя ничего не слышал. Мужчина уже мало походил на человека, его лицо вытянулось звериную морду и покрылось серой шерстью, плечи расширились и наклонились вперед под давлением вздыбившегося позвоночника. Зрение кости на секунду затуманилось, он моргнул, почти ожидая ощутить новый взрыв боли от удара разъяренного Василия, но когда он снова открыл глаза, то увидел, как совсем рядом с лицом мужчины в воздухе вспыхнул и тут же погас огонек размером с крупную черешню. Затем еще один... И еще, пока наконец один не опалил серому волку ухо. Василий с ревом развернулся вправо и прыгнул. Костя огромным усилием воли заставил себя слегка запрокинуть голову и увидел, как Василий взорвался в воздухе. Точнее, Костя так почудилось На самом деле это разлетелось на обрывке одежды мужчины, и когда Василий приземлился, это был уже не человек, а самый настоящий волк. Огромный, метра полтора в холке, с мощными когтистыми лапами и чудовищной оскаленной пастью, полной острых клыков. Веки Кости снова сомкнулись, к нему медленно возвращалась чувствительность и от боли, нарастающей в ушибленном теле и... Особенно в голове легкие будто свело с судорогой, не давая вдохнуть. Но, стиснув зубы, он заставил себя открыть глаза. Жанна выставила перед собой что-то вроде огненного щита, не позволяя обезумевшему волку подобраться к ней и съежившимся позади нее кати и Никите. Но волк, несмотря на отчетливый запах паленой шерсти, продолжал наскакивать, заходил то с одной стороны, то с другой, валяя и ломая соседние витрины. Костя видел достаточно тренировок Жанны, чтобы знать. Долго удерживать такой огонь она не сможет. И тогда волк доберется до нее и до прижатых к стене Никиты и Кати. Катя, похоже, тоже это понимала и что-то быстро говорила Никите. У Кости не было ни единого шанса разобрать ее слова, хоть звон в голове слегка стих. Но теперь в ушах гремело от грохота звона рычания и рева пламени. Никита замотал головой, но Катя, слабая, робкая Катя, встряхнула мальчика так, что у него голова едва не отвалилась». Еще и Жанна, не отрывая глаз от пытавшегося подобраться к ним, волка что-то рявкнула, судя по движению губ. И тогда Никита крепко зажмурился и после секундного колебания закричал. Костя перевел взгляд на свою руку, безвольно лежащую на полу, и приказал ей пошевелиться. Кончики пальцев дернулись, и даже от одного этого движения у него потемнело в глазах, от прокатившейся по телу волны боли. Но Костя заставил себя сжать кулак. В этот момент сквозь еще недавно оказавшуюся непроницаемую стену шума просочилось нечто столь выбивающееся, что Костя от неожиданности замер. Он ясно услышал крик «Помогите!» Крик повторялся снова и снова, нарастая и наливая силой, настоящей физической мощью, так что пол под Костей задрожал, и даже кровь в его жилах будто ускорила свой бег. Отзываясь на этот зов, сердце Кости забилось быстрее в голове, почти прояснилось. Приподнявшись на локтях, он убедился, что это кричал Никита. Голос друга теперь как-то странно резонировал, словно впитывал в себя хруст ломающихся в витрин и звон разбивающихся стеклянных панелей, и даже волчье рычание, становясь объемным и всепроникающим. Взгляд Кости притянули подпрыгивающие на полу стекла, будто танцующие вокруг совершенно неподвижного меча-кладенца, оставшегося равнодушным криком Никиты, сотрясавшим даже стены лицея. Меч лежал совсем близко, только руку протяни. И Костя протянул. Сжал дрожащие пальцы на холодной шершавой рукояти, такой широкой, что он даже не смог ее полностью обхватить, а затем овальный красный камень в центре гарды сверкнул. Рукоять моментально нагрелась, почти обжигая а символ солнца в золотом навершии, засиял, как самое настоящее светило, ослепив костью. Но даже закрыв веки, он не смог спрятаться от света. Оказалось, источник сместился прямо в его голову, заполняя ее раскаленным добела сиянием. Послышался какой-то незнакомый голос, но Костя ничего не понял, потому что в этот момент внутри него что-то будто надломилось, и живительный свет сменила непроницаемая тьма.